Глава пятнадцатая С несчастного дня, когда случилось это происшествие, я не видал более ни княгини, ни ее дочери. Я не мог решиться идти поздравить ее с Новым годом, а только послал узнать о здоровье молодой княжны, но и то с большой нерешительностью, чтобы не приняли этого в другую сторону. Визиты Кондолеансы мне казались совершенно неуместными. Положение было приглупое. Вдруг перестать посещать знакомый дом выходило гробостью а явиться туда тоже казалось не кстати. Может быть, я был и неправ в своих заключениях, но мне они казались верными, и я не ошибся. Удар которое перенесла княгиня под Новый год от духа госпожи Жан-Лис, был очень тяжел имел серьезные последствия.